Глава 59. Капитал и права народа. Сколько интриг, коварства, заговоров, газетных истерик наблюдал Чикаго в период между 5 июня 1997 -го года, когда законодательное собрание приняло законопроект Мирса, названный так по имени Храбреца, отважившегося внести его на рассмотрение и декабрем того же года, когда законопроект был представлен Чикагскому муниципальному совету. Хотя общественное мнение было восстановлено против Каупервуда, в местных коммерческих кругах все же нашлось немало спокойных, уравновешенных людей, которые не видели причин относиться к нему предвзято. Ведь и они были дельцами. Принадлежащие Каупервуду линии городских железных дорог проходили мимо их домов или предприятий, и обслуживали их, чем, собственно, эти линии так уж сильно отличаются от прочих. Так думали те, кто в откровенном стяжательстве Као Первуда видел оправдание собственному практицизму и не боялся в этом признаться. Но против них сомкнутым строем стояли моралисты, бедные и неразумные подпевалы, умеющие только повторять то, о чем трубит молва, люди, подобные несомой ветром пыли. А помимо них были еще анархисты, социалисты, сторонники единого налога и поборники национализации. Наконец были просто бедняки, и для них Каупервуд с его баснословным богатством, с его коллекцией картин и сказочным нью-йоркским дворцом, о котором шли самые фантастические роскозни, являл собой живой пример жестокого и бездушного эксплуататора. А время было такое, когда по Америке все шире и шире разносилась весть о том, что назревают большие политические и экономические перемены, что железной тирании капиталистических магнатов должна прийти на смену жизнь более свободная, более счастливая и обеспеченная для простого человека. Уже слышались голоса, ратовавшие за введение в Америке восьмичасового рабочего дня и национализацию предприятий общественного пользования. А тут могущественная трамвайная компания, обслуживающая полтора миллиона жителей, опутала своей сетью чуть ли не все улицы города, заставила платить ей дань тех самых простых, небогатых горожан, без которых не было бы ни улиц, ни трамвая, и выкачивала из населения таким путем от 16 до 18 миллионов долларов в год. И при таких колоссальных доходах кричали газеты «Обслуживание из рук вон плохое, вагоны того гляди развалятся, в часы наплыва давка, сесть негде, сделал пересадку опять плати, а город не получает от этих неслыханных барыжей ни цента». Скромные труженики, читая эти разоблачения при тусклом свете газового рожка у себя на кухне или в убогой гостиной своей маленькой квартирки, чувствовали, что их грабят, отнимают то, что по праву должно было бы принадлежать им. Это чувство только усиливалось, когда они читали в той же самой газете описание веселой, пышной, беспечальной жизни богачей. А ведь все, казалось, сводится к тому, чтобы заставить Френка Алджернона Каупервуда исполнить свой долг по отношению к народу, отнять у него возможность подкупать олдерменов, не дать ему вырвать концессию на 50 лет, лишить его этой привилегии, которую он уже успел купить себе в законодательном собрании штата путем растлинии честных людей. на колени его пусть склонит, наконец, голову перед силами закона и порядка. Законопроект Мирса — результат наглого подкупа. Они и там все подкуплены и в законодательном собрании, и в Сенате все, вплоть до губернатора штата. Лица, утверждавшие это, даже сами не подозревали, как близки они к истине. Каупервуд взяткодатель, каких еще свет не родил. Прямых улик против него не было, но все знали, что это так. В газетах печатались карикатуры, изображавшие его, то на капитанском мостике пиратского судна, отдающим своим матросам приказ, Потопить другое судно ладью народных прав, то в виде насильника и бандитов черной полумаске, пытающегося похитить, у прекрасной девственницы Чикаго и части кошелек. Слухи об этой борьбе уже разнеслись далеко по свету: в Монреале и Кейптауне, в Буэнос-Айресе и Мельбурне, в Лондоне и Париже газеты оповещали своих читателей о происходящей в Чикаго невиданной схватке. Имя Каупервуда получило широчайшую известность по всей Америке и даже за ее пределами. Мечта его сбылась, хотя и в несколько измененном силой обстоятельств в виде. Между тем местные финансовые тузы, те, что вдохновляли эти бешеные атаки на Каупервуда, сами испугались, увидав воочию плоды своих усилий. Правда, им удалось, наконец, решительно восстановить общественное мнение против Каупервуда, но разве они сами не получали таких же колоссальных прибылей, не охотились за такими же привилегиями, как он. И вот теперь они своими руками убивают курицу, которая не слайм золотые яйца. Хекельмайер, Готлеб Фишел и другие могущественные капиталисты восточных штатов, стоявшие во главе трансконтинентальных железнодорожных компаний, международных банкирских домов и прочих, крупнейших предприятий страны были потрясены. Как могли газеты и все эти противники Каупервуда в Чикаго так взорваться? Где же уважение к капиталу? Неужели они там не знают, что долгосрочная концессия основа основ капиталистического процветания? Если не положить этому конец идеи, которые стали проповедовать в Чикаго, получат распространение и в других городах. Америка, того и глядя, станет страной антикапиталистической, социалистической. Чего доброго, они еще всерьез задумают все передать народу. И что тогда? Все они там, в Чикаго ведут себя в высшей степени глупо, заметил однажды мистер Хэклмайер, мистеру Фишелу, представителю банкирского дома, Фишел, Стоун и Симонс. Не вижу, чем мистер Каупербут отличается от прочих предпринимателей. Мне кажется, он человек положительный и энергичный. Все его предприятия приносят доход. Лучшего помещения для капитала, чем северные и западные компании чикагских городских железных дорог, и не сыщешь. Я полагаю, что следовало бы слить все городские железные дороги в одну компанию и во главе ее поставить мистера Каупервуда. Он сумеет удовлетворить вкладчиков. Он знает толк в городском железнодорожном транспорте. «Представьте себе, что я и сам уже об этом думал», — ответил мистер Фишел, такой же седой и важный, как Хекклмайер. «Он вполне разделял его точку зрения. Надо положить конец этой грызне. Она вредит деловым операциям». «Вредит!» — стоит этой бессмыслице распространиться, я имею в виду их трескотню насчет национализации и прочего, «и попробуйте тогда заткнуть крику нам глотку. И сейчас уже дело зашло слишком далеко». Мистер Фишел был плотный и круглый, совсем как мистер Хэкклмайер, только уменьшенный до миниатюрных размеров. Порой казалось, что это даже не человек, а ходячая математическая формула, и под его черепной коробкой находит себе место лишь финансовые комбинации и уравнения второй, третьей и четвертой степени. И вот дела принимают совершенно новый оборот. Воспаление легких внезапно сводят в могилу мистера Тимоти Арнила, а все его акции южных дорог переходят по наследству к его старшему сыну Эдварду Арнилу. Мистер Фишел и мистер Хейклмайер сначала через своих доверенных лиц, а затем и лично приступают к мистеру Мэриллу с целью склонить его на сторону мистера Каупервуда. Речь ведь идет прежде всего о прибылях, говорят они, о том, что чикагские железные дороги под благотворным руководством мистера Каупервуда приносит куда больше дохода, чем под эгидой мистера Шрайхерта. А кроме того, мистер Фишел желает обуздать социалистических смутьянов. Того же желает теперь и мистер Мэрил. Вслед за тем, мистер Хеклмайер берет в работу мистера Эдварда Арнила, который пока еще не так силен, как был его отец, но которому страстно хочется достичь такого же могущества. Выясняется, как ни странно, что мистер Эдвард Арнил в какой-то мере считает себя даже поклонником мистера Каупервуда. И уж, во всяком случае, не видит пользы в той политике, которая может привести только к муниципализации городских железных дорог. Теперь мистер Мэрилл по просьбе мистера Фишела приступает к мистеру Хенду. «Нет, нет и нет», — заявляет мистер Хенд. «Никогда». Тогда за мистера Хэнда берется сам мистер Хэкклмайер. Нет, нет и нет. Никогда. К черту вашего Каупервуда. Но тут на сцену выступает мистер Морган Фрэнкхаузер, еще один агент господ Хэкклмайера и Фишела и компаньон мистера Хэнда по прокладке городских железных дорог в городах Миннеаполисе и Сент-Пауле, Предприятие оцениваемом в семь миллионов долларов. Почему мистер Хэнд упорствует? Разве не возмутительно из побуждения личной мести будоражить народ, укоренять в умах идеи муниципализации и доставлять столько беспокойства всем крупным коммерсантам? Почему бы мистеру Хэнду не уступить мистеру Фрэнкхаузеру своей доли в чикагских городских железных дорогах в обмен на питсбургские городские железнодорожные? Акции за акцию, а потом воевать с Каупервудом сколько его душе угодно. Мистер Хэнд поражен, озадачен. Он почесывает шарообразную голову, ударяет увесистым кулаком по столу. «Никогда, черт побери, пока я в Чикаго!» — восклицает он. «Никогда пусть я лучше сдохну!» И уступает. Странные штуки выкидывает на раз в жизни, — думает он, недоуменно глядя в одну точку. Кто бы только мог подумать! «Шрайхард никогда на это не пойдет!» — говорит он Фрэнк Хаузеру. Умрет, а не согласится. А бедный старый Тимати, будь он жив, он бы тоже ни по чем не согласился. — Ах, оставьте вы Шрайхарта в покое, ради бога! — молит мистер Франкхаузер, обходительный американец немецкого происхождения. — Хватит у меня хлопоты без него.